Глава 121. Пот заливал Кутлару глаза, когда мужчина медленно хромал по асфальту к проходной. Прохладный ночной воздух обдувал вспотевшее тело, но он не мог погасить бушующий внутри огонь. Кутлер не сомневался, что рана воспалилась из-за попавшей в нее инфекции. Его состояние усугубляло большая потеря крови. Если он в самое ближайшее время не получит медицинскую помощь, то умрет. Кутлер не хотел умирать. Не сейчас. Ему казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как он нажал на клаксон и выбрался из автофургона. Но на самом деле прошло не более пяти минут. Сердце ожесточенно стучало у него в груди. Кутлер слышал приглушенные звуки перестрелки. Потом повисла тишина, которую нарушили два взрыва. Кого-то наверняка убили. Возможно, убийца Серко уже мертв, Без свидетелей у него есть все шансы выбраться сухим из воды. Надо только добраться до будки охранника и вызвать полицию. Свет передних фар осветил Кутлера, когда до проходной оставалось каких-то 30 ярдов. Кровь стучала в висках так громко, что заглушала шум двигателя. Кутлера охватила паника. Он попробовал бежать, но споткнулся и чуть было не упал, последние швы разошлись. Фары осветили стену проходной. До нее оставалось футов двадцать, не больше. На стене виднелись пятна крови. Охранник не потянулся за пистолетом, но он наверняка вооружен. Если он доберется до оружия, то не все потеряно. Несмотря на оглушительное сердцебиение, Кутлер слышал шум двигателя, мчащиеся на него машины. До будки оставалось пятнадцать футов. Еще десять, преисполненных болью шагов, восемь футов. Семь. Корнелиус ехал в полицейской машине на Кутлера. Автомобиль тряхнула, тело предателя подбросило в воздух, голова ударилась о ветровое стекло, которое мгновение ока покрылось паутиной мелких трещин, труп перелетел через полицейскую машину. Посмотрев в зеркало заднего вида, Корнелиус увидел, как тело Кутлера упало головой вниз на асфальт, руки безжизненно болтались, ноги были неестественно повернуты, монах ударил по тормозам и дал задний ход. Он не хотел оставлять Кутлару ни единого шанса выжить или быть опознанным. Корнелиус нажал на педаль газа, двигатель взревел, груда из плоти и одежды все росла. Корнелиус затормозил на расстоянии метра от трупа, нажал открывающую багажник кнопку и вылез из машины, сжимая в руке пистолет. Убийца надеялся, что жертва еще жива. Его радовала мысль, что остаток жизни Кутлар... Проведет беспомощным калекой, который будет пить из соломинки и испражняться в полиэтиленовые кульки, но Корнелиуса ждало разочарование. На него смотрели мертвые остекленевшие глаза. Нагнувшись, он быстро поднял безжизненное тело с асфальта, сломанные кости хрустнули. Корнелиус втиснул труп в багажник рядом с телом водителя патрульной машины. Ему пришлось навалиться на крышку всем телом, только тогда багажник закрылся. Оглядевшись по сторонам, монах не увидел ничего подозрительного. Не было слышно воя приближающихся сирен. Корнелиус сел на водительское сиденье. Ему хотелось вернуться и прибрать в ангаре, но приказ есть приказ. Корнелиус оглянулся на лежащую без сознания девушку. Ее руки были прикованы наручниками к приваренных к полу машины толстой скобе. Наблюдая за тем, как грудь девушки поднимается и опускается, Корнелиус пришел к выводу, что удар по голове вырубил ее надолго. У него хватит времени, чтобы без проблем доставить ее на место. Не желая рисковать, монах запер все двери, а затем выжил сцепление и медленно поехал по служебной дороге подальше от аэропорта в направлении Руна.